Жарки Птичьи песни звенят над лугами зеленого мая, И светло и прозрачно в долине журчат родники. По траве мураве, что вокруг без конца и без края, Золотые жарки рассыпают свои огоньки. Дует ветер на них, развивая цветочное пламя. Так пылают цветы, что вот-вот горизонт подожгут. Так цветы горячи, что их боязно трогать руками. За полуденный жарж их в народе жарками зовут. Жарки — цветы Сибири и Алтайских гор. Они, как раскаленные угольки, мелькают в темной зелени травы. Лук, заросший цветущими жарками, подобен оранжевому морю. На лесных полянах, на лугах и в кустарниках жарки цветут с мая до августа. Мы знаем немало легенд о том, как русалки заманивали в воду юношей и девушек и не отпускали их на берег. Однако легенда о жарках купальницах повествует о другом. Стройный молодой пастух Алексей часто пригонял табуны коней на водопой к Байкалу. С разгона влетали кони в светлые воды озера, поднимая фонтаны брызг, но неугомонней всех был Алексей. Он так радостно нырял, плавал и так заразительно смеялся, что перепугал всех русалок. Русалки стали придумывать разные хитрости, чтобы завлечь Алексея. Они то выходили на туманную лужайку и так легко танцевали, как может танцевать лишь туман от дыхания ветра. то рассаживались на зеленом берегу и распевали песни, покачивая в такт пению грациозными головками, то плавали по лунному озеру так изящно, как могут плавать только самые ловкие пловчихи. Но ни одна из русалок не удостоилась внимания молодого пастуха. Уныло вздыхая, большинство русалок погрузилось на дно озера, и только вздохи их. Нет-нет, да и напомнит людям от тщетности — русалочьих попыток. Но одна русалка так полюбила Алексея, что не захотела с ним расстаться. Она стала выбираться из воды и незаметно преследовать пастуха. Волосы её выгорели от солнца и стали золотыми, холодный взор загорелся. Однако Алексей ничего не замечал. Правда, иногда он, недоумевая, оглядывался на шелест куста и удивлялся необыкновенным очертаниям тумана, схожего с девушкой, протягивающей к нему руки. Но и тогда только смеялся и так разгонял коня, что русалка отскакивала в сторону, мелко дрожа от страха. Последний раз она сидела неподалёку от Алексея у ночного костра, пытаясь обратить на себя внимание шёпотом, грустной песней. и бледной улыбкой. Но когда Алексей поднялся, чтобы к ней приблизиться, русалка растаяла в утренних лучах, превратившись в цветок купальницы, который сибиряки ласково называют жарками. И правильно называют. Жаркое пламя любви способно воспламенить даже ирусалочью душу. Существует и другое сказание, по которому жёлтые росы в жарков Ничто иное, как пророщенные золотые монеты жадного купца, разбросанные в отчаянии его дочерью, когда отец отказался выдать её замуж за бедного рыбака. Цветок этот издавна любим человеком. В садах и скупальницах вывели много махровых и крупноцветковых видов. Москвичи ласково называют этот цветок овдоткой, пермячи вешними бубенчиками. Вологодцы с запонками, смоляне куриной слепотой, и еще полденышек, болотные шапки, северушки, кучерская травка и воловья ока. А купальницей назван он потому, что во время его цветения вода в реках прогревается настолько, что можно купаться. Цветут фонарики купальницы на девятый год и, следовательно, ждут от нас... очень бережного отношения